Ларго отправился на капитанский мостик. Капитан уже стоял за штурвалом, а п о х о ж и м больше на штурвал самолета, а не корабля. "Окей", сказал Ларго. "Отходим". Капитан нажал кнопку запуска обоих двигателей. Изнутри судна донесся низкий глухой гул. Капитан передвинул рычаг в положение малый вперед. И яхта пришла в движение. Полный вперед яхта задрожала и слегка осела на корму. Капитан следил за счетчиком оборотов, рука лежала на массивном рычаге. При скорости 20 узлов тахометр показывал 5000 оборотов в минуту. Капитан передвинул рычаг, управляющий подводными крыльями. Число оборотов осталось прежним, стрелка спидометра поползла по щитку и встала на сорока узлах. Теперь яхта п о л у л е т е л а полупарила над сверкающей гладью неподвижной воды. Это было великолепное ощущение, которым Ларго всегда упивался. Мотояхта на подводных крыльях. Летающая тарелка была построена для ларго на деньги спектра и т а ь я н с к и м конструктором Леопольда Родригесом из Месины. с Корпус из алюминия с примесью магния. Два четырехтактных дизеля д а й м л е р б e н z с турбонаддувом. Водоизмещение 100 тонн. Скорость 40 узлов. Запас хода при такой скорости примерно 400 миль. Она обошлась в 200 тысяч фунтов. и была единственным судном в мире, сочетавшим такую скорость и грузоподъемность с небольшой осадкой, что было непременным условием для работы на Багамских островах. Шесть месяцев назад летающая тарелка прошла Южноатлантической трассой к островам Флориды Кис. Она произвела сенсацию в акватории полуострова Флорида и Багамских островов и немало способствовала тому, что Ларго произвели в ранг наиболее респектабельного миллионера в этом уголке, к и ш а щ е м подлинными миллионерами. Быстрые и таинственные разъезды, которые он совершал на тарелке со своими водолазами, а п о р о й еще и двухместным с а м о л е т о м а м ф и б и е вооруженным на обтекаемый кокпит, способствовали распространению благоприятных слухов. Этому способствовали и сам Ларго и его команда. Поиски сокровищ. Вот что за всем этим таится. Есть пиратская карта, есть затонувший галеон, датка, за н а б и т ы й жемчугом с изумрудами. Галеон уже обнаружен. Ларго ждет только о к о н ч а н и е зимнего туристского сезона, когда приедут его компаньоны и работы пойдут полным ходом. Два дня назад обещанные компаньоны числом девятнадцать прибыли в Носал. п р о с т ч и в ш и с ь по разным каналам с Бермудских островов из Нью-Йорка в Майами, сразу видно, что все они довольно заурядные типы из породы т о п о г о л о в ы х работящих дельцов, которым нравятся эти игры на свежем воздухе. Две недели каникул в Носау хороши сами по себе, даже если в трюмах галеона и не окажется дублонов, или, скажем, пиастров. Этим вечером все компаньоны собрались на борту. Дизеля взревели как раз вовремя. Самое время. Переговаривались зеваки на пристани. В наступающей темноте красивая синебелая яхта выскользнула из гавани. Шум дизелей затих на юго-востоке, а в той стороне, где исследовала искать сокровища, согласились зеваки. Никто из них и не подозревал, что летающая тарелка описав широкий круг с потушенными огнями. оказалась в конечном счете к западу от Насау в точке Рандеву. Но на рассвете в Насау снова услышат ее д и д е л и и снова звук их придет с юго-востока. А попутно яхта нанесет еще один жизненно важный визит. Ларго встал и склонился над картой. Они проходили этим маршрутом много раз при всякой погоде. Все шло хорошо. Они двигались точно по курсу. Осталось 50 миль. Они доберутся туда через час. Он сказал капитану, чтобы судно шло как идет, и спустился в радиорубку.